Когда речи слуг поглотила пустота, а взор мой паник в непроглядную белизну, на передовую вышел новый звук — инфернальная тримола неведомых барабанов. Оно шло в оглушительное крещендо до тех пор, пока не достигла апогея хаоса и безумия, а затем разразилось на тысячи неритмичных партий и сникло. Сложно описать чувства, чередовавшийся во мне тогда поначалу. И я ощущал, как кромешная пустота обволакивает мое тело, но уже скоро на смену ей пришел прилив бодрости и стремления в непостижимые дали. Затишье барабанного безумия ознаменовало вспышку, временно погрузившее мое сознание в сплошную черн. Лишь после этого, приложив невиданное количество моральных и физических сил, я смог открыть глаза, но меня ждало удивление, и я не узрел ни привычного интерьера своей комнаты, ни встревоженных лиц слуг, и да, солнечного света, как не бывало. На смену всему этому, вопреки всем земным законам, пришла черная пелена космоса, усеянная мириадами звезд, и я находился на длинном мосту построенным из неведомого доселе материала, а подо мной расстилалась звездная бездна. И я не пытался ответить ни на один из вопросов, ливнем захлестнувших мое сознание. Например, как посреди бескрайних звездных пейзажей, в невесомости и вопреки всем известным мне законам, было выстроено это циклопическое сооружение. Тогда я не мог понять, сон это или явь, ибо даже звук моего всхлипывавшего дыхания отдавался эхом в бесконечности. И я шел вперед размеренными шагами. Иногда, оглядываясь назад, вниз я смотреть не решался. По мере углубления в бесконечность я замечал, как распростершееся надо мной пространство в буквальном смысле сужалось. Шаг за шагом холодный свет звезд неумолимо слепил меня. Подобно глине в руках умельца, космос пластично сжимался со всех сторон, образовывая циклопическую полусферу. Вскоре я оказался под куполом, усеянным россыпью светил. Промелькнула ослепительная вспышка, потом еще и еще одна, и так с полдюжины раз. При каждом порыве света меня отбрасывало на пол, и каждый раз я нервно ощупывал твердую поверхность, под собой, ибо страх перед ошеломляющим видом, простелавшимся там внизу, был куда сильнее, нежели все остальное в окружающей обстановке. Последняя вспышка предназнаменовала собой очередную перемену в окружающей меня среде. Звезды приняли прямоугольную форму, исчез Млечный Путь и светящиеся осколки метеоритов. Надо мною возвышался черный, как сажа исполинский купол с множеством высеченных в пирамидном порядке окон. Бледные потоки света овеивали меня, а у края моста растворялись во тьме. Именно это обстоятельство вновь нагнало на меня невообразимый ужас. Там, внизу, все еще царит бесконечность. Бесконечность безумия и бездонной галактической тартары. Далее, насколько я помню, мое внимание привлекли тени, заигравшие в световых потоках. Я поднял голову и увидел нечто, что могло бы заставить меня добровольно прыгнуть вниз с моста, вопреки всем былым страхам. Из трепещущих окон, будто из глубины веков, на меня устремили свои взоры неведомые твари. Я стал приглядываться к ним. Существа имели конусообразную голову, покрытую редкими ворсинками. В некоторых участках виднелись прорезы в форме тыквенной семечки, в чреве которых пульсировали желчеподобные сухожилия. Из органов чувств, насколько мне позволяла анализировать логика, виднелись лишь глаза, несколько зияющих ониксом пуговиц, идущих вертикально от макушки вниз. Ближе к подбородку Буду называть так эту гротескную винтовую трубку. В стороны произрастали несколько подвижных отростков.